Глава пятая. Принц. Ира. «Ваше высочество». Джон сухо поздоровался с вошедшим мужчиной, неохотно склоняя голову в качестве символического поклона. А я уставилась на незнакомца во все глаза. «Мать моя женщина, это был не просто принц. Нет, это был мистер совершенства во плоти. Прямиком из сказки». Красивый, высокий, статный брюнет с широкими плечами, короткой стрижкой и сиреневыми глазами. На вид лет двадцати пяти. Высокий лоб, небрежная челка, твердый подбородок, аккуратный аристократический нос с легкой горбинкой, шикарный золотистый камзол от всей его фигуры веяло уверенностью, высоким статусом и богатством. И это было далеко не позерство. Неудивительно, что Лера перед ним не устояла. «Интересно, почему адмирал настроен по отношению к нему так негативно?» «Ваше сиятельство!» — вежливо кивнул в ответ незваный гость и порывисто заключил меня в объятия с ласковым «Леруся!» «Ой!» Прижатая к крепкому мужскому телу, я не могла шелохнуться, и тоненький голосок внутри меня вопил «Помогите!» Я успела вдоволь надышаться умопомрачительным мужским парфюмом с нотками корейцы, ладаны и сандала, пока меня отпустили. «Где ваша охрана, вашего высочество?» — сдержанно спросил Джон. Я чувствовала, что ему были не по душе увиденные обнимашки, но он старался держать себя в руках, не выказывая недовольства. «Снаружи». «Не думаю, что в этом доме мне что-нибудь угрожает», — спокойно ответил принц. «Логично», — адмирал пристально буравил визитера взглядом. «Раз вы здесь, позвольте обратиться к вам с просьбой». «Конечно, все что угодно», — с готовностью отозвался тот. «Меня вызвали по одному срочному делу». виновато посмотрев на меня, Джон махнул на свой браслет. «Мне очень жаль, но я должен ненадолго отлучиться. Возможно, на несколько часов». Развел он руками и повернулся к принцу. «Вы можете присмотреть за Лирой, пока я отсутствую? Ее телохранитель прибудет лишь завтра». «Конечно, без вопросов», — заверил его Макфой. Я останусь здесь и дождусь вашего возвращения. Благодарю. В трапезный накрыт стол. Поужинайте. Ваших охранников можете разместить на ночь в гостевых. И прошу вас обоих не покидать пределы особняка». Джон перевел взгляд с принца на меня. Я молча кивнула, а Макфой отозвался. «Хорошо, как скажете». «Прости, доченька. Я правда не могу остаться». Приобняв за плечи, Джон заглянул мне в глаза. Думаю, он боялся увидеть на моем лице злость или раздражение. ситуация в восьмом секторе обострилась коританцы перешли в наступление я должен как можно скорее попасть в командный пункт координировать действия союзников вернусь как только смогу и мы с тобой обязательно поговорим да я все понимаю сказала я чтобы его успокоить джон окинул меня долгим удивленным взглядом мягко похлопал по плечу и направился к выходу адмирал окликнул его принц отец лерра остановился и оглянулся на него Я рад видеть вас на свободе. Ни капли не сомневался, что суд быстро убедится в вашей невиновности, — заявил Макфой. Джон как-то странно на него посмотрел, мрачно усмехнулся и вышел за дверь. Надо будет потом выяснить, от чего он так отреагировал. — Как ты, любовь моя? — снова приобнял меня принц и потянулся ко мне с поцелуем. Я поспешно уткнулась носом ему в грудь, якобы ища защиты и утешения, так что теплые губы мужчины вместо моего рта скользнули по виском. «Очень устала», — глухо отозвалась я, дабы пресечь дальнейшие приступы любвеобильности этого субъекта. «Понимаю», — принц сочувственно погладил меня по голове. В его сиреневых глазах светилось беспокойство за меня и обожание. «Какие будут указания, леди Лира?» — внезапно подал голос робот. Я аж вздрогнула от неожиданности. Все это время он неподвижно стоял за моей спиной, и я даже забыла о его существовании. — Никаких, свободен, — властно махнул ему Макфой. — Я подчиняюсь не вам, — бесстрастно отозвался Вик. — Ох уж эти и скины, — поморщился принц. — Ни от одной железяки нет столько проблем, как от этих с искусственным интеллектом. Как официальный жених твоей хозяйки, я приказываю тебе удалиться. — Жених еще не муж. — невозмутимо парировал робот. — У меня четкая директива. Подчиняться только адмиралу и его дочери. Глаза Макфоя метнули молнии. — Вик, ты можешь быть свободен. — вмешалась я, пока обстановка не накалилась еще больше. — Слушаюсь, госпожа. Робот прислонил руку к голове, отдавая мне честь как солдат генералу, и быстро удалился. — Кстати, о нашей свадьбе, — произнес принц, неожиданно подхватывая меня на руки. Я даже охнуть не успела. инстинктивно обхватила его за шею, а мужчина тем временем меня куда-то понес. «Мои родственники хотят, чтобы мы перенесли церемонию на более ранний срок. Поженились уже в этом месяце. Надеюсь, у тебя нет возражений». «Но почему такая спешка?» Робко заикнулась я. «Как-то не готова я к такому скоропостижному замужеству, даже со столь прекрасным принцем». Дойдя до лестницы, он занес меня на второй этаж и остановился у единственной цветной двери во всем коридоре. Она была не белой, а разноцветной, им бы сказала, серо-буромалиновой. Совершенно дикое сочетание ярких оттенков. Художник внутри меня тихо упал в обморок, а интуиция подсказала, что это комната Лиры. «Родители настаивают», — пояснил он. «Понимаешь, у нас в королевстве Таракс немного другие порядки, нежели у вас в Ленавии». «Моя бабушка Фрея очень плохо себя чувствует, и если она отправится в мир, иной, все свадьбы из-за траура будут отложены на год. Это слишком большой срок, поэтому отец торопит меня с церемонией». «Я подумаю, ладно?» – растерянно отозвалась я. «Что ж, я получила очередную крупицу информации. Оказывается, принц был из соседней страны, а не из той, где я сейчас находилась. Приняла это к сведению. Но что мне делать с этим свалившимся на мою голову замужеством «Конечно, я понимаю, как это неожиданно для тебя. Но постарайся не затягивать с ответом, ладно?» — попросил он, заводя меня в комнату. «Мы ведь решили с тобой пожениться, так что какая разница, когда это произойдет? В этом месяце или через квартал?» «Хорошо, я не буду затягивать с ответом Гринли». Вспомнила я, как зовут этого красавчика. «Ты сердишься на меня?» Внезапно расстроился Бринет. «Обычно ты всегда сокращаешь мое имя до короткого грин — А полным именем называешь только, когда злишься на что-то. — Нет, Грин, все хорошо, — поспешно заверила я его. — Просто я не люблю, когда сбиваются мои планы, — выкрутилась я. — Узнаю мою девочку, — расплылся в улыбке принц. — Давай помогу тебе переодеться.